«Без приказа не могу!» — закричал Головачев и, поднявшись, побежал по окопу, натыкаясь на лежавших солдат. В углублении рядом с пулеметным гнездом стоял ящик телефонной проводной связи. «Работает!» — крикнул, подбегая Головачев. «Пока фурычит!» — ответил телефонист. Головачев схватил телефонную трубку, покрутил ручку. «Алло! Первый! Алло! Первый! Первый!» «Первый на проводе». «Комбат Головачев, — говорит, — противник открыл артиллерийский огонь». «Да, рушат нас снарядами!» — кричал в трубку Головачев. «Склад почти уничтожен. Да, огонь страшенный. Прошу разрешения отходить на позиции, или нас всех здесь уничтожат». «Почему они открыли артиллерийский огонь? Как они узнали, что вы там? При захвате склада наткнулись на немцев. Двое или трое ушли. Майор Харченко убит». «Харченко убит?» «Да! Прошу разрешения уходить!» «Склад? Что со складом?» Хладнокровно и спокойно спрашивали на том конце провода. «Склада больше нет!» Срывая голос, закричал Головачев. «Снаряды разбили! Его вдрызг! Вы слышите?» Загрохотали новые взрывы. Несколько снарядов легло в окоп. Пулеметного гнезда больше не было. Пулеметчики медленно сползли в огромную воронку. Телефонист лежал на спине у ног Головачева и пустыми глазами смотрел в утреннее небо. — Склада больше нет! — снова закричал в трубку комбат Головачев. — Он уничтожен снарядами! — Отходите! — сказали в трубке, и связь пропала. — Отходим! — протяжно закричал Головачев, побежав по окопу. — Отходим! — Снова загремели взрывы, белыми искрами замелькали в воздухе выброшенные взрывной волной банки с тушенкой, фасолью и сосисками. — Что с ранеными делать, комбат? — кричал Валясин. — Много раненых на себе понесем. — На шинелях тащите. — На горбу, на карачках! — почти в истерике орал в ответ Головачев. А в утреннем небе вновь прогудели снаряды, и новая серия взрывов сотрясла землю. Генерал Лыков положил трубку, сказал удрученно, «Харченко убит». «О, черт возьми!» — выдохнул начальник штаба Телятников. «Как это случилось?» При захвате склада, видно, наткнулись на немцев. Наверное, бой завязался. Ну и... А что это за канонада? Новый комбат штрафников Головачев сказал, что немцы артиллерией уничтожают склады. «Не было печали, так черти накачали». Лыков закурил папирос, а я уже штаб армии доложил, расхвастался, как студент. Потери большие у них? Вернуться доложат, чё Харченко дурали сам туда полез? Кому отличиться не хочется, усмехнулся Телятников. А тут такое верное дело, да ещё продовольствие и орден схлопотать можно. Вот и схлопотал Смертушку за немецкие сосиски». Да еще меня в особый отдел фронта тягать будут. Штрафники отступали по ходам сообщения, и взрывы снарядов накрывали их. Идти приходилось гуськом, затылок в затылок, да еще тащить на шинелях и просто на горбу раненых». Они и хотели бы бежать, а приходилось плестись, трудом передвигая ноги. Многие выбирались из окопов и теперь уже действительно бежали, но осколки снарядов догоняли их, и они падали на бегу, пытались ползти, превозмогая боль, заливаясь кровью. А снаряды все выли и выли в воздухе, грохотали взрывы, и черными смерчами тяжко вздымалась к небу земля». Комбат Головачев семенил, согнувшись, три погибели. Нес раненого солдата-особиста, худого паренька лет двадцати. Сбоку метрах в десяти от окопа ударил снаряд. Тонко засвистели осколки, и один угодил Головачеву в грудь. Комбат захрипел, упал лицом в землю. Он еще жил, и в предсмертном сознании вспыхнули и покатились, как с неба звезды, далекие воспоминания». Праздничный стол был накрыт, сверкали чистотой тарелки, громоздились блюда с салатом и винегретом, холодцом, свиными ножками, тонко нарезанной колбасой, сыром, частокол водочных бутылок, перемежался с вином и шампанским. Гости еще не пришли, и Головачев сидел, развалившись на диване, в парадной гимнастерке с тремя рубиновыми шпалами в петлицах, двумя орденами боевого красного знамени, двумя красной звезды и медалями. Двенадцатилетний сын Мишка сидел у него на коленях, ощупывал, рассматривал ордена и медали, тыкал пальцем и спрашивал, «А это боевое знамя за что?» «За Халкин гол. А этот?» «За Испанию. А этот?» «Про озеро Хасан слышал? Это когда с японцами?» «Точно, Мишка, с японцами!» — улыбнулся Головачев. «А почему у тебя ордена Ленина нету?» «Не заслужил, значит?» — Головачев обнял сына, прижал к груди. «Ничего, Мишка, еще заслужим. Вся жизнь впереди». Он приподнял его на вытянутых руках над собой, встряхнул и засмеялся. В комнату заглянула жена Антонина. «Андрюша, помоги пирог из духовки вынуть. Что-то он застрял, не могу». Головачев встал с дивана, одернул гимнастерку. «Что это гости запаздывают? Придут. Сам у них спросишь». И сейчас же зазвенел звонок. Мишка побежал открывать. На пороге стояли мужчина в штатском костюме и женщина в праздничном крепдышиновом платье. В руках у женщины был букет цветов, у мужчины коробка, перевязанная красной ленточкой. Но лица почему-то были совсем не праздничные, а растерянные, тревожные. — Паша, Аська, нельзя так запаздывать! — укоризненно произнес Головачев. Понимаю, мой день рождения не всенародный праздник, но друзья должны приходить вовремя. — Вы радио слушали? — спросил Паша. — Да нет, с утра выключено, — ответил Головачев. — Война, Андрюша, — дрожащим голосом сказала женщина. Молотов по радио выступал и промелькнула, как в сполох ночь. Он обнимал и целовал свою ненаглядную Антонину, шептал. «Женушка ты моя сладкая! Женушка ты моя вечная! Как же я тебя люблю!» Антонина изнемогала в сладкой истоме, выгибалась и вытягивалась, словно хотела слиться с ним в единое целое и повторяла, будто в забытии, «Андрюшенька! Андрюшенька! Андрюшенька!» Раненый солдат сполз с Головачева, перевернул комбата на спину. Сзади напирали бежавшие штрафники». Ну, чё копаешься, что там комбата убила, крикнул солдат. Ах ты, мать твою! Мало комбат покомандовал. Вроде мужик был ничего. Как раз кто ничего, тот первый получает. Вперед, ребята, вперед! Чё встали? Рядом взорвалось еще два снаряда. Раненого подхватили под руки, и тот, тяжело ступая, двинулся вперед, перешагнув через мертвого Глаза комбата были открыты, и следующие солдаты перешагивали через мертвого комбата. Кто-то неловко наступил мертвому на грудь, от чего-то спага отвалилась лепешка глины и упала Головачеву на лицо. И переступали, переступали. И бежали вперед к своим позициям, как к избавлению». Но едва показались знакомые окопы, немцы перенесли артиллерийский огонь туда, на позиции русских. Штрафники, наблюдавшие за обстрелом нейтральной полосы, кинулись к укрытиям. «Вот дают гады!» «Большую ярость фрицы пришли, ребята, крушат, как подорванные!» «Уже больше часа молотят, а сатанели!» «А чё им? Боеприпасы у них навалом!» «Значит, с твой ничего не вышло?» «Ничего!» «Голодный, шустрей, бегать будешь!» Как проскочили бегущую лавину огня, они и сами не могли бы сказать. Из последних сил валились в окопы, расползались по убежищам. В блиндажи и укрытии забился весь батальон. Стонали раненые, матерились все, кто ходил к продовольственному складу, бинтовали друг другу руки, ноги, головы. «Устроили, суки, пионерский поход за бубликами!» как же вы так, нарвались -то? «Это лучше у майора Харченко спросить, только дохлый он уже. Был бы живой, я бы его сам пристрелил, тварь поскудную. Накат блиндажа сотрясался при каждом взрыве, испуганно металось, готовой вот-вот погаснуть пламя самодельной коптилки. «Оцып махорочки, браток, курить страсть, как охота». Говорили, что на том складе Курева было завались. Было, досплыло, да, А лучшей нашей махорки нету. Немецкие цигарочки слабенькие, кислые какие-то. Куришь, а не накуришься. Много народу поубивало. Ой, много, браток, много. Раненых человек тридцать принесли. На горбу одного нес. Думаю, ну все, еще шагов десять пробегу, и пупок развяжется». Артиллерийская канонада не утихала. Ухали, грохотали взрывы, содрогались стены блиндажа, сыпалась с наката земля. «Белянов, родной мой, слушай приказ», — говорил генерал Лыков в телефонную трубку. «Батальон штрафников обескровлен. Большие потери, много раненых. Немцы утюжат его позиции уже два часа. Если после этого они атакуют, создается реальная угроза прорыва. Как слышишь? Ага, хорошо. Так вот, перебрось в расположение штрафников батальон Подгорного и дивизион «Сорокопяток». А вдруг танки? Слушай, Белянов, хватит прибедняться. Приказано, сделано. Ну, вот и хорошо. Действуй, Белянов. «Товарищ генерал, штрафбат на проводе», — сказал связник. «Головачев?» — спросил Лыков и услышал голос Твердохлебова. Комбат Головачев убит. Временно командование батальоном принял на себя. «Ну и командуй дальше, Твердохлебов», — распорядился генерал. «Приказ о назначении получишь. Что еще?» «Много тяжело раненых. Прошу прислать хоть какой-нибудь транспорт, вывести людей в дивизионный госпиталь. Помрут люди», — громко говорил в трубку Твердохлебов. «Только слюни не распускает Твердохлебов», — резко оборвал генерал. «Раньше я такого за тобой не замечал. Придумаем что-нибудь. Жди!» На другом конце провода Твердохлебов положил телефонную трубку на ящик, ладонью утер мокрое от пота лицо». За дощатым столом сидели Балясин, Чудилин и отец Михаил. Но «Ну, где этот картежник Хренов?» — зло спросил Твердохлебов. «Сказал, мигом обернется», — ответил Чудилин, куря самокрутку. «Аглый Шилкин Твердохлебов тяжело опустился на табуретку. За смертью их посылать». «А сколько нас от первого состава уцелело?» — вдруг спросил Балясин. «Считаю, всего девять человек получается». «Уже хорошо!» — усмехнулся Чудилин. Наверху продолжала греметь канонада. Стены блиндажа дрожали. «Немец совсем озверел. Долбит и долбит!» — пробормотал Болясин. «Разозлили мы их здорово!» — опять усмехнулся Чудилин. «Скорее майор Харченко!» — вздохнул Болясин. «Паскудный был человек! Как его только земля носила! Негоже, так, ребята! Не по-христиански!» «Про покойника или ничего, или хорошо?» — прогудел отец Михаил. «Тогда лучше помолчим», — отозвался Балясин. «А ты помолись за нас, батюшка, за всех отверженных и погибших». Но молчание было недолгим. Дверь в блиндаж открылась, и один за другим вошли Шилкин, Глымов и Леха Стира с мешками за спиной.